Разве поголовный расстрел стариков в арабской деревне Йоулу чем-нибудь отличается от того, что творили гитлеровцы в еврейских кварталах Каунаса или Минска? Мой сын видел, как расправлялись наши солдаты с пленными арабами. Не пожелаю своему заклятому врагу, чтобы такое ему приснилось. Но подобные слова в Израиле произносят шепотом, с оглядкой по сторонам. Все из иммигрантов, кто готов любой ценой сделать в Израиле карьеру, сообразили, что антиарабизм — верная козырная карта на скользком пути к преуспеянию. Правда, не сразу, но сообразил это и писатель Григорий Свирский. Приехав в Израиль с самыми радужными и далеко идущими творческими планами, сей неудавшийся литератор с ходу предложил издательством чуть ли не полное собрание своих непринятых советскими издательствами сочинений. К огорчению Смирского, израильские издательства тоже сочли его прозу малохудожественной и недостойной типографского станка. Рим ограниченный изпрос и скудный гонорар встретили и новые его произведения, в кэтти монологии радиокомпозиций, где автор обрушивает свой гнев на советских евреев, не помышляющих об отъезде в Израиль. Дело в том, что ещё до приезда Свирского страна была наводнена подобной литературой. Неудачи сказались даже на внешнем облике Свирского. Познакомившийся с ним врач из Минска Иосиф Григорьевич Бурштейн рассказывает: "Я увидел небритого, раздражительного человека. Одежда, в которой он приехал из Москвы, износилась, обтрепалась, да и сам он производил впечатление какого-то потрепанного, обветшавшего. В кругах бывших советских граждан знали, что Смирский получил субсидию для работы над циклом рассказов о мучениях жителей Бербеджана". Каждая глава была снабщена эпиграфом из писания Клеветника Солженицына. Но рассказы, по мнению заказчиков, не удались, а субсидиус Смирский к моменту нашей встречи уже успел проесть. Однако через несколько недель Смирского нельзя было узнать. Он подтянулся, оживился, и главное, уже не нарывал выпить чашечку кофе за чужой счёт и не стрелял сигареточки. Общие знакомые открыли мне причину такого сказочного преображения. Свирский целиком посвятил своё творчество глумлению над арабами. Даже сумел придумать исторические корни вековечной вражды арабских и славянских народов. И, конечно, сразу же стал желанным и признанным автором, признанным, кстати, не только Израилем, но и антисоветчиками из других капиталистических стран. С первого дня новой войны на Ближнем Востоке радиостанция Свобода доверила Смирскому ответственные обязанности её специального корреспондента в Иерусалиме. Поистине, всяк злак находит своё место, а бурьян свой овраг. Опасаясь, видимо, потерять золотоносную жилу, Смирский своими небылицами о зверствах египетских и сирийских войск оставил далеко позади всех шавинистских израильских писак. Слово военный пожар способствовал его обогащению. И всё же антиарабские писания Смирского, хотя их печатали и передавали по радио даже на русском языке, мало влияли на советский холим. Об этом красноречиво говорит признание Семёна Хуновича Полонского. Как не трудно живётся в Вене, но какое счастье, что я не должен больше лицемерно внушать своему мальчику: сынок, Ради своего WhatsApp постарайся, чтобы все думали, что ты в самом деле считаешь арабов не людьми, а зверями. А в Израиле я не мог смотреть своему сыну в глаза, но вынужден был так учить его. Вам это покажется невероятным, но ведь по одному неосторожному слову мальчика мне могли пришить обвинение в симпатии к арабам. А для израильского жителя это самое тяжёлое обвинение. Отпрестарел его Арона Абрамовича Куралапника я услышал: "Я ты хорошо знаю, как гитлеровцы внушали немцам, если ты настоящий ариец, ты обязан ненавидеть евреев". Мог ли я, потерявший в гитлеровских гетто немало родных, представить себе, что услышу из уст евреев